С другой стороны, мы должны иметь в виду, что цифры Милюкова относятся только к московскому царству. Согласно польским историкам, украинское и белорусское население Польши и Литвы в XVI веке составляло приблизительно 2,5 миллиона. Таким образом, даже если мы значительно сократим цифру Милюкова для последней части столетия, нельзя оценить общее население России того периода менее чем в 12 миллионов, что видимо будет скорее заниженной оценкой. Вследствие постоянных войн и набегов татар между концом 15 и концом 16 столетий вряд ли был сколько-нибудь заметный рост населения. Следовательно, На конец 15 века мы можем предположить цифру в 10 миллионов человек или в крайнем случае 9, но никак не меньше. В середине 14 века Россия вместе со всей Европой пережила эпидемию чумы. В середине 13 века она была опустошена монголами. Следовательно, перед монгольским нашествием то есть в начале 13 века население не могло быть значительно меньшим, чем в конце 15 столетия. Таким образом, цифра 7,8 миллионов для 12 столетия была бы довольно заниженной оценкой. Вернадский, Звенья русской культуры, том 1, страницы 25-30. Яковлев, используя другой метод подсчета, пришел к аналогичным заключениям. Смотрите его книгу «Холопство и холопы в московском государстве». Том 1. Москва, Ленинград. 1943 год. Страница 298. Любая попытка подсчитать пропорцию городского населения в Киевской Руси должна быть только гипотетической. В источниках того периода упоминается около 300 городов. Большинство из них, безусловно, были маленькими поселениями, но среди них были и большие города, если судить по стандартам того времени. Совокупное население трех крупнейших городов Киева, Новгорода и Смоленска составляло, видимо, не менее 400 тысяч человек. В целом городское население Руси в конце XII в начале XIII веков едва ли было меньше миллиона. Если мы примем цифру в 7 миллионов 500 тысяч для всего населения, то городское население составит 13% от общего количества, что значительно выше аналогичной доли в московский период и соответствует ситуации в конце XIX века. Третье. Охота, бортничество и рыболовство. Охота была любимой забавой русских князей киевского периода. В своем поучении князь Владимир Мономах вспоминает о своих главных охотничьих подвигах с очевидной гордостью и теплым чувством в следующих словах. В Чернигове своими руками Я вязал диких коней в пущах по десять и по двадцать. И кроме этого я поймал столько же у реки России. Два тура метали меня рогами вместе с конём. Один олень бодал меня. Из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. Вепрь сорвал меч с бедра моего. Медведь мне у колена потник укусил, а другой лютый зверь вскочил ко мне на бедро и коня со мною опрокинул. И все же Бог соблюдал меня невредимым. Рассказывая о животных и птицах, населяющих леса и поля Руси, Владимир говорит... Все эти благословения Господь даровал нам для услады и пропитания, и удовольствия мужеского. Даже для князей охота являлась не только развлечением, но и важным промыслом. Еще более важной она была для простых людей, особенно в лесной зоне Северной Руси. Во-первых, охота...